Глава вторая. Суета. Процесс завертелся с бешеной скоростью. Уже через десять минут после того, как я передал сообщение с кодовой фразой «Для короля», в центре долины открылся огромный грузовой портал, и из него начали выбегать люди. Опытные армейские части сходу вступали в бой с охранными големами города. И внизу закипело сражение. Каждую секунду из портала появлялись новые отряды НПС, усиленные игроками нашего альянса, и очищенная от противника зона быстро увеличивалась. Мне удалось вовремя перенаправить формирующийся рейд в столицу и скооперировать его с армейскими частями города. Совместными усилиями удалось очень быстро отвоевать себе плацдарм для наступления и постепенно его расширять. Мы наблюдали за этим процессом с вершины Императорской горы. С боем пробиваться вниз, на соединение с остальными, я особого смысла не видел, а незаметно прокрасться у нас вряд ли получится. Пронизанная сетью тоннелей гора напоминала разворошенный муравейник. Я, использовав свойство плаща теней, попытался было сунуться в центральный коридор, но меня чуть не затоптали толпы големов, снующие повсюду. Нет ни одного шанса, что нам удастся не столкнуться с кем-то из них во время продвижения. Тем более Лани по-прежнему без сознания, и для ее перемещения нужно использовать хотя бы одного маунта». Благо, что она вырубилась в форме человека, и ее вес в этом виде небольшой. Не представляю, как бы мы тащили многотонную тушу дракона. Так что нам ничего не оставалось, как наблюдать за процессом с и ждать, когда специально созданный отряд пробьется к нам. Уровень моей жизни замер примерно на середине желтого участка шкалы. Заклинания лечения второго и третьего рангов, имеющиеся в распоряжении Виаты, не помогали. Шкала жизни уперлась в незаметную глазу границу и замерла. Очень надеюсь, что ситуацию исправит недавно полученное Наташей внеранговое заклинание, но для этого нужно выждать двухчасовой откат. А вообще, дарованное хранителем заклинания очень мощное. Когда Виата изучила полное описание, то пришла в восторг. Уже на начальном уровне каждая потраченная единичка маны восстанавливала 10 хитпоинтов. Причем не одному игроку, а всем союзникам, находящимся в радиусе действия. Радиус пока небольшой, всего 10 метров. Но когда заклинание достигнет максимального уровня развития, он увеличится, как и коэффициент конвертации маны в очки жизни. Делать было особо нечего, поэтому достал амулет призыва уникального маунта, полученный в подарок от системы, и начал крутить его в руках, пытаясь считать больше информации. «Что это?» — удивленно спросила Наташа. «Я забыл упомянуть об этой награде, рассказав жене лишь о свойствах эпического плаща. Подарок хранителя за убийство некроманта». Так как рядом находилась Катарина, я предпочел не использовать игровой сленг и назвать систему так, как привыкли НПС. Принцесса оторвалась от наблюдения за развернувшимся внизу сражением и заинтересованно посмотрела в мою сторону. «Название написано красным цветом. Это масштабируемый предмет?» «Нет, это уникальное ездовое животное. Пламенный пегас». восторженно выдохнула Катарина. «Я читала об этом в хрониках. Уникальное животное — это редчайший дар хранителя за великое деяние. Сохранилось упоминание всего об одном подобном случае. Мой далекий предок совершил подвиг и получил в награду яйцо птицы рух. За время его правления к нашему королевству был присоединен большой кусок земли». Легендарная птица, обладающая сильнейшими магическими свойствами, уничтожала опасных мутировавших животных, тем самым сильно уменьшая потери, подданных и ускоряя экспансию. Что ты еще знаешь об уникальных животных? Заинтересовался я. Как полезно иметь хорошие отношения с начитанными НПС? Информации сохранилось мало, погрустнела Катарина. Слишком давно это было. Нет, балаты, трактатов о подвигах короля аласандра де Вогель огромное множество. В детстве я зачитывалась этими книгами, но действительно полезной информации сохранилось мало. Мне удалось выяснить, что у животного есть две стадии развития – детеныш и взрослая особь. В первой стадии животное невероятно уязвимо, его магическая сила чрезвычайно мала, но этот период жизни очень важен. В зависимости от событий и действий формируются начальные навыки и умения животного, изменить которые в дальнейшем будет невозможно. Советую тебе тщательно продумать развитие своего будущего помощника Кирик и призвать его только когда в голове будет четкий план. можешь проконсультироваться со столичным мастером зверей я черкну ему записку когда мы вернемся в город у него конечно нет опыта воспитания уникальных животных но грамотный совет он дать способен Огромное спасибо за подсказку совершенно искренне поблагодарил принцессу я если честно хотел призвать питомца прямо сейчас но после твоих слов делать этого не стану Мудрое решение, спешка в этом вопросе недопустима. За час армейские части при поддержке сотен, если не тысяч игроков Альянса, пробили коридор ко входу в главный тоннель Императорской горы. Командиры здраво рассудили, что основной запас ценностей будет находиться именно тут. И первым делом решили пробиваться к ней. Игроки постоянно комментировали в чате происходящие события, так что мы с Святой не остались в информационном вакууме и следили за продвижением совместного СНПС стихийного рейда. Кир, наши группы вошли в три разлома. Везде пусто, нет ни одного моба. Продолжаем продвижение. Остаться без внимания агров не удалось, пока только наблюдают. Пришел доклад от Глада, которого назначили ответственным по этому вопросу. Если честно, то такого поворота я не ожидал. Если нет мобов, то как получить тотем? Как доберетесь до постамента, который стабилизирует тотемы, отпишитесь. Возможно, со временем появится новая информация. «Армия эльфов вторглась на территорию королевства и осадила приграничные форты», пришла следующая новость от Леона. «Орки пересекли восточную границу королевства и напали на крепости», написал лидер одного из кланов Альянса, обитающего в тех краях. «Понеслось, зло», — подумал я. «Быстро же они перешли в наступление». «Оповещение по клану». Всем свободным игрокам прибыть в Бесмевиль. Нужно сформировать рейд-группу для помощи НПС в отражении атак эльфов и защите клановых территорий. Быстро набросал сообщение и в очередной раз пожалел, что на персонаже висит серьезный дебаф, да еще и проклятие смерти. В ближайшие сутки умирать мне нельзя ни в коем случае, и как назло Найт недоступна. Когда уже они вернутся с задания... И, словно услышав мои мысли, в офицерском чате появилось сообщение от подруги. «Братва, мы вернулись! Информации море, но я вижу, у вас здесь тоже весело, так что подробности при встрече!» И замолчала паразитка такая, не сказав самого главного. «Босс, ты молодца! Завалил некроманта! Поздравляю!» — написал Тор. «Вы сговорились?» «Издеваетесь?» — уже не на шутку взбесился я. «Вы добыли координаты?» Томительные десять секунд ничего не происходило. Театралы чертовы. А потом Найт, наконец, ответила. «Добыли? А я разве не сказала?» «При душу!» — облегченно выдохнув, пообещал Владе я. «Включайтесь в работу. У нас тут война. Соберемся на совете чуть позже». Принято, ответили друзья, и чат затих. Все предели, все работают. Лишь мне в кои-то веки нечем заняться. Зачистка внутренних коридоров Императорской горы дело не быстрое, придется ждать. Когда прошел откат потока жизни, Виата вновь активировала внеранговое заклинание, и у меня появилась возможность оценить визуальные эффекты. Что тут сказать? Зрелище было... Хм, волшебное. Наташу окутало белоснежное сияние. Мне даже показалось, что ее ноги оторвались от земли, и девушка зависла в воздухе. Распущенные волосы медленно колыхались, как будто она находилась под водой. От Виаты хлынул мощный поток целительной энергии. Он был почти осязаем и виден невооруженным глазом. Нереальная, призрачно-белая нить соединила меня с Наташей. Шкала здоровья пробилась сквозь незаметную преграду и начала медленно, неохотно увеличиваться. Внимание! Уникальный дебаф «Обожженная душа» ослаблен. Эффекты. Минус 500 единиц жизни каждые пять минут. Все заклинания выше третьего ранга заблокированы на 30 дней. «Даже потратив всю доступную ману, вылечить меня полностью Наташа не смогла». Дебаф уперся в очередную невидимую преграду возле самой границы с зеленой частью шкалы и замер. «Уже что-то», — сказала жена после того, как заклинание отключилось. «Может, через два часа получится ослабить Дебаф еще раз?» «И с ней нельзя не согласиться». Я никому не говорил, но последнее время каждый тик дебафа сопровождался довольно неприятными ощущениями, и я начал серьезно переживать за свое здоровье. «Как ты думаешь, что за темные эльфы, о которых упоминается в описании эпического плаща?» — спросила Наташа, когда мы вновь уселись на расстеленную на камне шкуру, и девушка прислонилась ко мне спиной. «Не знаю». Совершенно честно ответил я. «Наверное, одна из вымерших раз», — лениво предположил я и прикрыл глаза. «Все же мы двигались весь предыдущий день практически без остановок, а про ночную битву и говорить нечего. Вымотались мы знатно». «Они были очень жестоки», — послышался голос Катарины. «Я и забыл, что рядом с нами находится ходячая энциклопедия». «По преданиям, темные эльфы некогда откололись от своих лесных собратьев, а если точнее, то их откололи силой». «Можешь рассказать поподробнее?» — заинтересовался я. «Информация может оказаться полезной. Интуиция подсказывает мне, что рано или поздно нам придется столкнуться с этим народом, и чем больше мы будем знать о нем, тем легче будет наладить контакт». Сведений об эпохах, предшествующих войне богов, сохранилось крайне мало, по крайней мере, у людей. Возможно, в хрониках эльфов есть больше информации, но кто же позволит людям их изучить? Знаю лишь то, что ветвь темных эльфов образовалась после гражданской войны. Побежденные кланы заперли в пещерах и заставили работать за еду. Так шли тысячелетия. Эльфы смирились со своей судьбой, но ничего не забыли. С каждым поколением рождались более приспособленные к подземной жизни дети, и настал тот час, когда темные эльфы объявили о своем суверенитете и отказались отдавать добытые ресурсы. Они научились выращивать пищу самостоятельно, приручили несколько видов подземных животных и больше не были зависимы от поставок продовольствия извне. Лесные эльфы попытались подавить бунт, но их армия умылась кровью. Темные вырезали практически весь сводный отряд трех князей с минимальными потерями со своей стороны. Они научились ориентироваться в темноте пещер не хуже гномов и на своей территории были невероятно сильны и опасны. Среди них стали рождаться исключительно темные маги. Отсюда и пошло название «темные эльфы». Многие считают, что свое название эта раса получила из-за цвета кожи, но они ошибаются. Их кожа скорее бледно-серая, чем темная. Я видел рисунки. Именно склонность к темной магии дала название этой расе. И они преуспели в этом искусстве. Жестокие, озлобленные, безжалостные, не боящиеся смерти. Вот какое описание дошло до наших дней. Они казнили пленных на своих алтарях во имя Великой Матери, правительницы всех темных эльфов. Устраивали кровавые набеги на соседей, без жалости вырезая целые деревни, включая стариков и детей, оставляя после себя лишь пепел. «Вот это история!» — раздался чей-то голос слева от Катарины. Принцесса дернулась в сторону от неожиданности, а у меня в голове возник узор плетения огненного копья, за доли секунды материализованный умением «ментальное плетение». Каст заклинание врезалось в кого-то невидимого, затаившегося рядом с Катариной, и раздался крик боли. После примененного заклинания в груди полыхнуло, а шкала жизни немного уменьшилась. «Черт, неприятно, нужно постараться поменьше использовать магию этот месяц, а то от моей души не останется ни клочка». Из стелса вывалился Смоук и, болезненно потирая грудь, куда угодило мое заклинание, с возмущением заявил. «Чего дерешься, босс? Больно же?» «А ты не подкрадывайся незаметно. Сложно было предупредить о своем приближении». «Так я не знал, что ты начнешь швыряться заклинаниями, да и думал, что ты заметишь мое приближение. На карте союзников отображается мой маркер». Я отдыхал от тяжелого боя и не смотрел на карту, тем более, что мы находимся под иллюзией. Ладно. Основной рейд далеко? Нет, на подходе. Я пошел вперед, чтобы предупредить вас. До полного контроля над горой далеко, но безопасность центрального коридора мы гарантируем. Отлично. Нужно срочно доставить принцессу во дворец, а Майлонит в личную комнату. «И ты не будешь участвовать в разграблении сокровищницы драконов?» С непомерным удивлением уставился на меня разведчик. «Босс, с тобой все в порядке?» Уже более настороженно уточнил он. «Не совсем. Я немного надорвался во время боя с некромантом. Схлопотал серьезный дебаф. И ближайший месяц мне будет не до приключений. Здоровый сон и минимум нагрузки. Вот рецепт выздоровления». В mm, жестко. Сочувствую. Да все нормально. Будет время воспитать уникального Маунта. Воспитать кого? Система наградила за победу над некромантом, усиленным ездовым животным, пламенным Пегасом. Ого, так это ты сможешь перемещаться по воздуху? Пегасы же вроде летают. Скорее всего, да, но не сразу. У Пэта есть период взросления. Ладно, обсудим все новости на Совете. Пошли к порталу. Мне очень хочется закончить все дела и завалиться спать. В центральном коридоре Императорской горы царила суета. Отовсюду раздавались звуки боя и болезненные крики. Сводный рейд НПС и Альянса уверенно контролировал главный тоннель, но зачистить многочисленные ответвления они пока не успели. «Что произошло после того, как мы разделились?» «Пока мы доберемся до портала, есть время прояснить этот момент». «До главного зала все было хорошо», — начал рассказ Смоук. «Мы без проблем подобрались к спящей принцессе, и Майланит начала создавать морок, чтобы подменить тело. Големы в зале были, но не сказать, чтобы много, и в основном стояли у выходов и вдоль стен». Когда Ланя почти закончила, неожиданно по залу прошла волна зеленого магического света, и наша маскировка накрылась. Големы сходу вступили в бой. Паукообразные создания драконов очень сильны и быстры. Майланит приказала отвлечь их и сказала, что попытается перехватить управление. Я выполнил приказ, дал ей время, но их было слишком много. А потом еще и пришла подмога. В общем, я слился, но, видимо, Ланя все же смогла их отключить. «Молодец», — похвалил разведчика я. «Если бы ты не прикрыл Майланит, то мы бы слились все, а мой персонаж был бы запорот навсегда». «В смысле?» — не понял, о чем я говорю Смоук. Я рассказал ему о проклятии смерти, и парень присвистнул. «Фига се, Вот это подстава!» «Да это же полный песец, босс! Если они начнут массово накладывать такие дебафы, то нам крышка!» «Не все так фатально. С трупа некроманта я поднял свиток со структурой этого заклинания. Надеюсь, вместе с Фаэроном мы придумаем, как этому помешать». «Уж постарайтесь, босс. Я как представлю, что мой перс превратится в инвалида, аж в дрожь бросает». На этом обсуждение заглохло само собой. Мы неспешно двигались по тоннелю и здоровались со знакомыми игроками. У одного особенно большого бокового ответвления мы встретили танка. Брат стоял в центре группы и объяснял тактику действий. Когда он увидел меня, то жестом попросил подойти. «Перекур две минуты и начинаем штурм», — скомандовал он своему рейду. «Ты как, Кир?» Мне доложили, что тебе пришлось туго. — Не без этого, — признался я и болезненно поморщился. Прошел очередной тик дебафа. — Но во всем надо искать плюсы. Некромант мертв, я вернул спутника, да и лут с босса первоклассный. — Ты мне зубы не заговаривай, — не повелся на мой беспечный тон брат. — Наложенный на тебя дебаф очень силен и опасен. и, судя по всему, каждое применение магии причиняет тебе боль. Так что ближайший месяц будешь сидеть в замке и заниматься административными делами». Я подозрительно посмотрел на Виату и Смоука, которые усиленно делали вид, что не слушают наш разговор, а поймав мой взгляд, притворились, что вспомнили о важном деле и метнулись в разные стороны. Сдали предатели. «Саш!» «Какие административные дела? Война началась!» — попытался отвертеться я. «За месяц война не закончится. Уж как-нибудь переживем твое отсутствие в этот период. А ты как раз проинспектируешь обороноспособность Прайма и Единограда. Не забывай, что ты лидер клана, и нужно находить время на клановые дела». «Прайма и чего?» — не понял я. «Единограда», — повторил брат, — «так назвали укрепрайон вокруг зачарованного леса». «А почему единоград?» «Потому что на территории собралось множество народов с единой целью — отстоять свое право на жизнь». «Понятно. Хорошо, сделаю», — скрипя сердце, согласился я. Целый месяц заниматься административными делами совершенно не хотелось, но брат был прав. Последнее время я подзабил на клановые дела. Надо пообщаться с народом, помелькать в замке и единограде. Неожиданно из глубины тоннеля в нашу сторону метнулась стремительная тень. Рядом никого не было, остальная группа отошла немного дальше, чтобы дать нам поговорить. Действуя на автомате, освободил плетение ментального шока, которое с недавних пор постоянно закрепляю на магической сети. К ногам рухнуло тело игрока, вывалившееся из стелса. Над его головой красовался значок клана «Кровавый кулак». Брат, среагировавший с запозданием, скрутил вражеского игрока, в руках у которого был кинжал, клубящийся тьмой. Парни из его рейда среагировали на опасность, мгновенно рассредоточились по территории и активировали артефакты обнаружения. «Ну и как он сюда попал?» — с укором посмотрел на брата я. Саша не нашел, что ответить. «Косяк. И косяк знатный». Меня передернуло. Я представил, как проклятый кинжал пронзает мое тело и отправляет на перерождение. В Последнее время начали поступать доклады, что появились усовершенствованные кинжалы тьмы, способные убивать игроков чуть ли не одним ударом. Игрок, подвергшийся нападению, терял возможность входа в игру на неделю. Как обычно бывает в Альфе, существовала и обратная сторона медали. Личность нападающего почти мгновенно попадала в список преступников, который наш альянс постоянно пополнял, и для того, чтобы его забанить, Агро больше не нужно было ловить на горяченьком. У нас есть кто-нибудь с возможностью банить Агро в поблизости? Немного успокоившись, спросил я брата. Не хочу использовать огненный смерч очищения. Саша понимающе кивнул. Да, уже написал Леону, он тут недалеко. Отлично, хоть на одного агра будет меньше. А потом написал уже в общий офицерский чат альянса. Внимание, обнаружен диверсант враждебного клана. Всем утроить бдительность, активировать поисковые артефакты. Все, я пошел. Катарине не терпится вернуться домой. Будьте на страже. И я сейчас не о баграх, а о драконах и некромантах. Если вы смогли переместиться в столицу империи, то смогут и они. Это только вопрос времени, когда властелин узнает о смерти своего ученика. Если у Тарануса был дракон в маунтах, то есть и вероятность, что у оставшихся двоих тоже будут подчиненные ящеры. «Даже два дракона способны нанести серьезный вред, особенно НПС». «Кир, командующий Стоун, это предусмотрел. Гвардейцы притащили блокиратор портальной магии. Пока он работает в радиусе 20 километров, не откроется ни один портал, кроме нашего, естественно. А вообще, поговори с командующим сам. Ты вроде в неплохих с ним отношениях». «Стоун, знакомое имя». Я напряг память. «Не тот ли это капитан, который командовал рейдом по мертвым землям?» «Именно, его повысили в звании». «Хорошо, до связи». Я подошел к переминающейся в нетерпении Катарине, и мы продолжили движение. Мое настроение значительно улучшилось, ведь когда я применил ментальную магию, то не почувствовал никакого дискомфорта. «Похоже, ограничения касаются только стихии огня. Надо будет это проверить, но делать это лучше наедине». Я покосился на втянувших головы Смоука и Виату, чувствующих свою вину, и сказал. «Ладно, предатели, я не в обиде». «И чего сразу, предатели, мы ж о тебе заботимся», — тут же ласково прощебетала Наташа. «Да, босс, мы из лучших побуждений». «А вот, думаю, может, мне тоже из лучших побуждений сделать тебя, Смоук, своим заместителем. Парень, ты мозговитый, будешь сидеть в замке, отвечать на вопросы соклановцев, заниматься логистикой и развитием клана. Наладишь работу тайной стражи». «Не вздумай, босс», — неподдельно испугался разбойник. «Я полевой агент. Главе разведки не почину бегать в поле». «Налаживай сеть осведомителей, обучай людей. При грамотно организованной работе вся информация будет стекаться к тебе, только и останется, что ее обработать и составить отчет», — продолжил издеваться над другом я. «Кир, я все понял. Не надо загонять меня в кабинет. Слово больше никому не скажу. Я могила». Под задорный смешок Виаты выпалил смоук на одном дыхании. Я перевел взгляд на хихикающую жену и продолжил. «Ви, а не пора ли повысить и тебя? Опыта у тебя много, нужно передавать знания и обучать талантливую молодежь». С лица девушки тут же исчезла улыбка. Наташа опустила взгляд, но по хитро блеснувшим глазам я понял, что она, в отличие от Смоука, не поверила в мои угрозы. Наташа благоразумно промолчала, притворившись пристыженной. Ладно, с этой лесой я разберусь дома. Стоуна я увидел недалеко от портала. Он без остановки раздавал команды и координировал действия сотен людей. Зачистка долины от каменных големов шла полным ходом. Драконы наделали себе огромное количество помощников. Не все они обладали выдающимися боевыми качествами, но иногда попадались действительно опасные изделия. «Приветствую вас, командующий!» — пожал руку Стоуну я, когда тот меня заметил. «Принцесса Катарина, рад, что вы снова с нами!» — Стоун отдал королевской особе честь. «Граф де Стар — мое почтение!» — он уважительно склонил голову. «Ну и мероприятие вы организовали. Вся столица стоит на ушах». «Сказать по правде, я этого не планировал. Идея покопаться в сокровищнице врага родилась спонтанно. Честно сказать, еще несколько часов назад я и не подозревал, что драконы являются нашими врагами». «Не драконы», — поправил командующего я. «Некроманты. Драконы такие же жертвы, как и все мы». Просто эволюционно они оказались не в силах противостоять ментальной атаке врага. Точнее, им не дали времени, чтобы защититься. Я вас понял. Командующий Стоун рефлекторно дотронулся до цепочки амулета, которая виднелась из-под брони. Ага, отлично. Разум ключевых НПС защищен от вмешательства извне. А со временем надо будет защитить всех. «Как вы думаете, сколько у нас времени?» «Сутки. Максимум двое», — уверенно заявил я. «Возможно, меньше. Желательно, чтобы через сутки в городе остались лишь бессмертные. В случае гибели мы возродимся, а вот ваши люди — нет. В начавшейся войне нам будет нужен каждый человек». Стоун помрачнел. Видимо, до него уже дошли последние новости. «Тогда нужно ускорить процесс. Прошу меня извинить». Командующий вновь отсалютовал нам и, развернувшись с удвоенной силой, начал раздавать указания. «Так, все. Вроде с делами покончено. Нужно сдать Катарину отцу и выйти в Реал. Как я там говорил, здоровый сон и минимум нагрузки. Да, это то, что мне сейчас нужно». и, словно издеваясь над моими мыслями, пришло сообщение от Глада. «Кир, разломы девственно пусты, ни одного моба. На постаменте тотема нет. Но он там точно был. Мы обнаружили свидетельствующие этому факту следы». «Глад, ты ведь и сам все понял», — обреченно вздохнул я. «Значит, их забрали агры». Нам надо срочно организовать штурм двух замков, пока эти земли не вернулись под контроль некромантов и не наводнились проклятыми. Удержать контроль над территорией мы не сможем, да и незачем, а пробраться к Аграм потом будет намного сложнее. «Эх, покой нам только снится», — проскользнула мысль в голове.